Глава 16. Встают окна, что сама себе поражаюсь. За окном только-только светает. Хочу было позвать Ли, но вовремя вспоминаю, что это не мой замок, и прислуживать мне здесь никто не будет. Так что поднимаюсь и иду приводить себя в порядок самостоятельно. К тому моменту, когда возвращаюсь обратно в комнату, на постели меня ждёт новый наряд. Ну, это уже чуток перебор. Нахмурившись, протягиваю, глядя на простую, даже чуть грубоватую ткань. Хозяин велел вам надеть именно это платье, произносит престарелая горничная, сложив руки за спиной и склонив голову. Но оно же, не нахожу вежливого выиптета, так и замолчав на полуслове. Это платье для прислуги или для простой девушки из самого низкого сословия? Короче, платье для бедняков. Хозяин велел, повторяет женщина с мягкой улыбкой. Надеюсь, он меня прибирать в доме не заставит, бормочу, начиная переодеваться под таким же мягким, но при этом настойчивым взглядом горничной. Затем иду завтракать. Отлично, кивает Рэн, стоит мне появиться возле стола. Наряд в вашем вкусе, приподняв бровь, уточняю не без сарказма. В нём вас никто не узнает, звучит спокойный ответ. Чепец нашли? А вот этот вопрос был предназначен не мне, а всё той же горничной за моей спиной. Да, хозяин. Кивает та. Но динте, это уже снова мне. Чепец, уже совсем недоумевая, переспрашиваю. Графиня меня награждает тяжёлым взглядом. Зовите по имени, перебиваю сухо. Минока, с ходу перестраивается охотник. Как вы думаете, сколько шума наделает ваш визит в темницу ко обвиняемому? Много, предполагаю задумчиво. Много, кивает мужчина. Поэтому вам необходимо скрыть вашу принадлежность к знати. По вашему, никто не догадается, что с известным всей империи охотником может появиться только графиня по аучьих земель. Вы же прилюдно вывели меня из зала за руку, напоминаю ему очевидное. Неприлюдно, ровным голосом отвечает Рен. Никто не видел нашего исчезновения. Никому даже в голову не пришло отслеживать нас двоих, потому что после вашей невольной демонстрации сил в зале начался хаос. Сважу брови, смутно припоминая толкучку и испуганные вскрики повсюду. Но кто-то всё равно мог заметить. Кто-то, кто целенаправленно следил за мной, доверенный императора Всем, кроме него, я отвёл глаза. Бросает охотник, теряя интерес к объяснениям и возвращаясь к своему завтраку. Вы можете делать это так выборочно? Поражаюсь его мастерству. Император и его приближённые имеют амулеты, способные сводить на нет мои способности, звучит бесстрастный ответ. Он вот так просто открыл мне свой секрет? Это вообще нормально? Не думала, что существует что-то, что может противостоять вашему удару. Тихонько произношу, выдвигая к себе тарелку, и молча, игнорируя чипец в руках горничной, потом померю, не до него сейчас. У всякой силы есть свой недостаток, спокойно произносит Рэн и кивает в сторону моей тарелки. Намёк понял. Меньше болтать, больше есть. Так я пойду к Хару Инкогнита. Всё же решаюсь подать голос спустя пару минут. У вас будет только 5 минут. Постарайтесь успеть всё обсудить. Судя по голосу, охотник не верит, что у меня это получится. Ну да, я его уже второй день вопросами заваливаю. Попытаюсь. Сухо отвечаю, начиная напряжённо составлять список первоочередных тем. Мы воспользуемся порталом, поэтому постарайтесь не раскрывать свою личность. Эта техника требует больших энергетических затрат, предупреждает меня мужчина. Ничего не остаётся, как кивнуть. Если уж сам охотник говорит, что он будет ограничен в силах, я должна постараться не вляпаться в неприятности. Молча разворачиваюсь, беру цепоцы с рук горничной и надеваю на голову. Отлично, ровно отзывается Рен и кидает мне в руки какую-то потёртую шаль. Это Обязательно, заметив, что вещица явно потасканная, уточняю скупa. Платье совсем новое, кивнув на мою одежду, отвечает мужчина. Лучше перестраховаться. К тому же, шаль прикроет ваш totem. И вновь в его словах есть логика, что б его. Накидываю вещицу на плечи, завязав узлом на ключицах. Теперь я выгляжу как простолюдинка, уточняю сухо. Теперь вы выглядите как графиня, которой очень не нравится притворяться простолюдинкой, бросает мне мужчина, поднимаясь из-за стола. Это уже прогресс, отзываюсь без какой-либо инициативы. Сама не понимаю, от чего сержусь. Я что, хочу выглядеть красиво перед хару? Боже, кажется, я действительно хочу выглядеть красиво перед хару. Готовы? Охотник подходит ко мне и замечает приподнятую бровь. Это был риторический вопрос. Произносит он и нас мгновенно засасывает в чёрную дыру. Откуда? резко выдыхаюсь, огнувшись пополам. Упасть на пол не позволила лишь ладонь, сомкнутая на моём запястье, когда он успел ухватить меня, когда открывал этот мозгодробительный портал, от которого у меня графитовые звёзды перед глазами летают, или когда нас уже вышвырнуло сюда. К слову, а куда это сюда? Где мы вообще? Это точка для перехода. Сюда ещё позволено открывать порталы. Отвечает Рен на мой невысказанный вопрос и отпускает мою руку. Мы что, уже? Но как? Я думала, путь будет долгий. Тресущимися пальцами убираю все волосы под чепец и расправляю шаль, чтобы полностью скрыть плечи. И я чёрт возьми не была готова. Я же сказал, что мы воспользуемся порталом. Ровным голосом отзывается охотник и идёт к единственной двери. Опустите голову, произносит, обернувшись на меня, и ведите себя скромнее. Кто я? Бедная родственница Хару или его старая знакомая? Наконец, окрепшись, встречаю взгляд мужчины. Это не имеет значения. Просто молчите и не привлекайте внимания. Прищурив глаза, смотрю на него, затем подхожу и устремляю пустой взгляд в пол. Чуть согнувшись в спине, имитирую горбатость, ухоженные пальцы прячу под шаль и выставляю вперёд нижнюю челюсть. Стою, жду, когда мне откроют дверь. Её всё не открывают. Поднимаю глаза на мужчину и встречаю самый непостижимый в мире взгляд. Чего? бросаю ему шепеляво. Потом резко приседаю, мознув пальцем по его сапогу, поднимаюсь обратно и пачкомю своё лицо. Вновь поднимаю взгляд на охотника. Это уже перебор, только и произносит он. А я чтоб наверняка, сухо отбиваю и киваю на дверь. В этот раз с выходом никто уже не медлит. Не знал, что вы можете быть такой, негромко произносит Рен, когда мы идём в сторону поста охранников. Какой? почти беззвучно спрашиваю. Целью устремлённый В хорошем смысле слова, добавляет мужчина. У слова целиустремлённый нет плохого смысла. Отбиваю и склоняю голову. Мы подходим к стражникам. К заключённому Хару. Свидание с давней знакомой. Наблюдатель со стороны, охотник его величества императора. Ровным голосом произносит Рен, глядя на трёх мужчин средних лет в кожаных кольчугах с металлическими вставками. У вас 5 минут. Мознул по мне взглядом произносит самый старший из них, и охотник тут же подхватывает меня под руку и тащит вперёд, к узкому коридору с одинаковыми дверями по обеим сторонам. Вы всё слышали? Надеюсь, вы подготовили вопросы. Негромко произносит он, подходя к одной из камер. За те полторы минуты, что вы мне дали, изумлённо шепчу, раздражённо глядя на него. Время пошло. Открыв тяжёлый засов на одной из дверей, отзывается охотник и меня вталкивают внутрь камеры. Совсем крохотная, с грубой деревянной скобью стены и небольшим зарешёченным окошком под самым потолком, эта комнатушка тут же начала давить мне на психику, вызывая непонятную тревогу. Я даже не сразу заметила человека, сидящего на полу в углу. Графиня произносит знакомый голос: А в следующую секунду прямо передо мной появляется Хару. Что вы здесь делаете? Я пришла увидеть тебя, ошарашенная такими скоростями отвечаю. Это глупо. Уходите немедленно, отворачивается от меня молодой человек, плотно стиснув зубы. Я здесь инкогнито, и у нас есть 5 минут на разговор. Осторожно кладу ладонь ему на руку, точнее хочу положить, но Хару немедленно отстраняется. Вы уверены, что вас никто не узнал? Это даже не маскировка. Вы просто переоделись и испачкали лицо. Звучит холодный голос. Мудро молчу, потому что альтернативой был бы довольно грубый ответ. Вообще-то я старалась. Я с охотником. Так что да, меня никто не узнал. Он об этом позаботился. Решаю приврать, дабы мы не тратили время впустую. Скажи, зачем ты поджёг тот царай? Хару поворачивается и некоторое время напряжённо смотрит на меня, словно хочет понять, но никак не может. Если вы этого не знаете, наконец произносит он, то лучше вам и впредь ничего не знать. Я хочу спасти тебя. Мне нужно хоть за что-то зацепиться. А ты не упрощаешь задачу, начинаю шипеть, сжав ладони в кулаки. Меня не нужно спасать, вновь отворачивает голову Хару. Ты что, помириться собрался? Искренне не доумеваю. Если такова моя судьба, пусть будет так, без эмоций отвечает молодой человек. Хочу его ударить по голове, чтобы одумался. Ты не собираешься мне помогать? Доходит до меня простая истина. Зря вы сюда пришли. Больше не приходите. Всё так же не глядя на меня, отвечает Хару. Хорошо. больше не приду, как дальняя родственница. Киваю, выпрямляясь. В следующий раз я заявлюсь сюда как графиня по учих земель. Зачем вам это? Тут же выходит из себя Хару, подлетая ко мне. Потому что я не хочу видеть, как ты умираешь из-за ложного обвинения, отвечаю ему. Кто вам сказал, что обвинение ложное? Неожиданно спокойно спрашивает молодой человек, глядя мне в глаза. Ты не чёрный колдун, произнёс он уверенно. Тогда кто он? склонив голову, спрашивает Хару. Понятия не имею, но это не ты. Ты заклинатель. Я не заклинатель, замолкаю, поражённо глядя на него. Но как же твоя сила очень нетипична для колдуна-самоучки, со странной усмешкой на красивом лице произносит Хару. Ты, выдавливая из себя Ты не заклинатель, но как ты узнал про тотем? Даже охотник не сразу понял, что скрывает мою мощь. Я узнал бы этот тотем среди тысяч других, потому что его создал мой отец. стук по двери заставляет меня вздрогнуть. "Одна минута", предупреждает Рен громким голосом. А я не могу оторвать поражённого взгляда от лица Хару. "Твой отец?" переспрашиваю. "Да," Сухой ответ. Если это тот гений, которым восхищался сам охотник, то мы сможем тебе помочь. Мои глаза загораются. Связи решают всё. Мы найдём людей, которые заступятся за тебя. Только скажи имя своего отца. Уверена, он легенда среди заклинателей. Его имя никому ни о чём не скажут. Ровным голосом отзывается Хару. Потому что он давно мёртв, убит собственным заказчиком. Мне требуется время, чтобы понять значение его последних слов. Рука машинально тянется к поучку у подчалью. "Гравдайго убил твоего отца", тихо произношу, пытаясь найти подтверждение в отстранённом взгляде, и как никогда хочу ошибиться. Однако тяжёлое молчание звучит красноречивым ответом. "Время закончилось", произносит охотник, открывая засов. "Хару" шепчу, ощущая, как глаза наполняются влагой. Сама не понимаю, как до успеваю сократить расстояние между нами. Рукой тянусь к его лицу и прикасаюсь к холодной коже. Теперь вы знаете почему, только и произносит молодой человек, глаза которого теряют какой-либо интерес к жизни. Я вытащу тебя отсюда, мой голос звучит глухо, возможно, потому что я всё ещё не могу осознать А возможно, потому что не хочу, чтобы Рен видел мои эмоции. Охотник вошёл в камеру и тут же потянул меня на выход, не давая ни одной лишней секунды на прощание. Последнее, что я вижу, это лицо Хару, впервые за всё время нашего знакомства сделавшееся безмятежно спокойным. Словно освободившись от своего секрета, молодой человек наконец смог расслабиться. Скрываю своё собственное лицо свободной рукой и позволяю чувствам исказить его черты. Хару отказал Графине не потому, что не любил, а потому, что в ней текла кровь убийцы его отца. Представляю, что творилось с этим парнем, когда он выслушивал признание молодой и влюблённой в него девушки. Что с вашим лицом? звучит голос охотника. Качаю головой, не поднимая глаз, иду дальше. Минока не знала, почему её отвергли. Я уверена в этом. Иначе она бы просто не смогла согласиться на брак с графом Дайго. Боже, если подумать, через какие эмоциональные горки прошли эти двое? Хару, лишившийся отца, получивший признание от родственницы его убийцы, а затем следивший за всеми её замужествами. А я уверена, что Минока ему тоже нравилась. Достаточно лишь вспомнить обстоятельства нашей встречи. Даже если он ненавидел девушку за родство, а потом и брак с графом Дайго, это не помешало ему проявить к ней заботу и посоветовать надеть татем на шею, татем, который был создан его отцом. И графиня, которая прошла через отказ любимого человека, брак со стариком, которому нужен был наследник рода, смерть этого старика и брак с монстром Тайвеем, Затем побег в глушь и собственную смерть во время колдовского ритуала. А что, если второй муженёк был прав, и Миноко решила сбежать и притвориться мёртвой, освобождаясь от всех своих прежних обязанностей, чтобы соединиться с Хару? Что, если этим странным ритуалом она хотела добиться возможности быть с ним? Знала ли она, что фигурка паучка была делом рук отца Хару? Открыл ли старик Дайго правду своей жене? рассказав при каких обстоятельствах получил татем, который никто не сможет вычислить. Он был тем ещё хитрым жуком, старый граф. И раз о его главном сокровище никому не было известно, он целенаправленно устранил мастера татемов, заказал ему самую большую в мире редкость и убил единственного свидетеля. Ждите здесь. Мне нужно отлучиться на несколько минут. Звучит голос охотника откуда-то из другой реальности. Паук, мой тотем в виде паука. Странная форма, учитывая что тотемы обычно имеют формы конусов или цилиндров. И его содержимое. Охотник сказал, что священным животным в моём случае был паук. Совпадение, не думаю. Выходит, отец Хару не просто мастер тотемов. Он заклинатель, который знал Что за сила будет таиться внутри его творения? Учитывая маниакальную скрытность графа Дайго, предположу, что он не стал бы рассказывать постороннему человеку о своём сокровище. А это значит лишь одно. Отец Хару был тем, кто добывал для него силу священного животного. Я права? Едва слышно спрашиваю и поднимаю голову. О, я в комнате для перехода. Одна. А куда подевался Всё, мы возвращаемся. Резко открывая дверь, произносит Рен и подходит ко мне. Вы перестали плакать? Это радует. Я плакала. В следующую секунду нас утягивает чёрная дыра портала. Сегодня я оставлю вас. Мне необходим отдых. Охотник тут же отпускает мою руку и направляется к двери из столовой. Не оставляйте меня, произношу тихо, так и не подняв головы. Пожалуйста, я не буду вам мешать. Просто побудьте здесь. Не знаю, что со мной творится, но я чувствую дно. Оставаться в одиночестве мне нельзя, категорически. Разговор не сильно вас напряжёт, спрашиваю, взглянув в его сторону. Рен ничего не отвечает, затем подходит ко мне и ведёт в сторону кухни. Не понимаю, что он хочет сделать, но не противлюсь. Сил нет, ни физических, После перехода через портал недушевных, после разговора с Хару, меня подводят к какому-то средневековому подобию раковины, а затем мне умывают лицо. Что от неожиданности начинаю кашлять, заглотив воды в рот. Когда пытка заканчивается, растерянная смотрю на своего мучителя. Вы, графиня, на вашем лице не должно быть грязи с чужих сапог, произносит Рен, глядя на меня сверху вниз. даже с ваших почему-то спрашиваю этот вопрос о задачевоето охотника не меньше, чем меня вытритесь он кидает мне полотенце выполняю команду затем снимаю чепец и запускаю руку в волосы, не зная что сказать стоит ли воспринимать эти странные действия за заботу и шаль верните перевожу взгляд на мужчину и молча стягиваю с плеч чужую вещь передаю охотнику вместе с щипцом. Кажется, я поторопилась, решив, что этому мужчине есть до меня дело. Нахожу глазами хлеб. Беру с собой целую буханку и иду обратно в столовую. Самый лучший способ справиться с проблемой заесть её. Асилите, заходя в помещение вслед за мной, уточняет Рен. Его взгляд направлен на добычу в моих руках. С вином запросто Сообщаю, забираясь на стул с ногами. Принесу вам бутылку. Без особого энтузиазма отзывается мужчина и через минуту возвращается с алкоголем в руке. О чём вы хотели меня расспросить? усевшись в своём кресле, спрашивает. Вы поняли, что я вновь хочу задавать вопросы? откупорив бутылку, уточняю. Затем наливаю себе в бокал, игнорируя пристальный взгляд охотника. Наверное, в этом мире так не принято. Но я дитя своего времени и могу сама позаботиться о выпивке, когда того требует момент. Не ждать же мне слуг в конце концов. Кухарка старше меня лет на 30. Это как-то неправильно. Естественно. Иначе зачем бы вам желать моего общества? Звучит отстранённый голос. Кто создаёт тотемы? Да, знаю с места в карьер, но смысл церемонится. Заклинатели. Сильные заклинатели. звучит ровный ответ. Значит, я была права. Нет никакого разделения в обязанностях. Если ты силён, ты способен создать тотем. Если нет, тебе его не создать. Так каким образом Грав Дайго смог убить отца Хару? Грав Дайго считался сильным заклинателем. Задаю второй вопрос, отхлебнув из бокала. Ого, какое крепкое. Тем лучше. Крепче буду спать. Это вы у меня спрашиваете, внимательно глядя на меня, уточняет охотник. Вам виднее с высоты вашего уровня, не чуть не смущаясь, поясняю. Он не был способен создать татем, если вы об этом. Опустив взгляд на паука, ровным голосом отвечает Рен. Расскажите, каким образом проходит охота на священных животных и кто допускается на запретный остров, спрашиваю чётко, сделав второй глоток. Если вы продолжите задавать такие вопросы, я слишком много узнаю о вас. Подумайте хорошо, нужно ли вам это. Произносит мужчина, глядя мне в глаза. Плотна сомкнув губы, смотрю на него в ответ. А ведь охотник прав. До этого момента он не пытался разговорить меня и узнать, каким образом мне досталась моя сила. Он даже про то тем не спрашивал, ни откуда он у меня, ни зачем я его надела. Учитывая, что я не знала о его свойствах, этот человек хранит нейтралитет и не хочет вмешиваться в чужие дела. Меньше знаешь меньше врёшь. А если вспомнить про особенности охотника, он не может врать. Он сможет выдать все мои секреты и не потому, что хочет, а потому что не имеет возможности сохранить их. Он может погубить меня, сам того не желая. Вот почему он ни с кем не сближается. И вот почему он не берёт на себя ответственность и не делает выбор. Но меня тот и спас, и даже позволил увидеться с Хару, скрыв мою личность от охранников. Нужно ныряю в это озеро с головой. Почему вам это интересно? уточняет мужчина, делая глоток воды из своего кубка. Потому что я хочу понять, кто такой Хару. Упс, этого можно было не говорить. Но, кажется, у меня слишком давно не было нормального собеседника, такого, которому можно было бы полностью довериться. У Хару слишком много секретов, и он слишком спокойно воспринял мою частичную потерю памяти. Он не прост. Встречаю взгляд мужчины и не отвожу глаз. Я должна знать. Охотник, до этого внимательно наблюдавший за моим лицом, откидывается на спинку кресла и произносит ровным голосом: Он ребёнок с острова, такой же, как и я.